Проверив перевод, Старый с довольным видом усмехнулся и, убрав карточку в карман, удовлетворенно вздохнул. Наконец, его планы начали воплощаться в жизнь. Теперь оставалось только немного побродить по галактике, якобы путешествуя, и при этом старательно путая следы, а потом приступить к исполнению второй части своего плана. Подыскать подходящую курортную планету, приобрести там дом и окончательно осесть. Участвовать в выгорячих политиках, богатых снобов и других террористов он больше не желал. Выбравшись из банка, старый лес неспешно двинулся вдоль улицы, с интересом разглядывая витрины. Теперь он мог позволить себе посещать подобные заведения и требовать серьезного отношения к своей персоне. Увидев кафе, он решил выпить кофе и обдумать дальнейший маршрут. Но стоило ему присесть за столик и сделать заказ, как от приятных размышлений его оторвал зумер личного коммуникатора. «Слушаю», — негромко произнес старый лис, поднеся прибор к уху. Включать видеосвязь ему почему-то совсем не хотелось. «Нам нужно встретиться, лисенок», — раздалось из прибора, и старый лис едва сдержал рвущуюся наружу ругань. «Зачем?» — коротко спросил он. «Глупый вопрос. Ты же сам мне все рассказал. Вот и вышло, что все твои догадки оказались правильными. Так где ты?» «Это неважно». К тому же я совсем не уверен, что вы действуете по указанию своего хозяина. Так что всего наилучшего», – ответил старый лис, лихорадочно прикидывая, как быстрее и незаметнее можно убраться с планеты. «Не хами, лисенок, это не шутка, нам нужно встретиться», – послышался встревоженный голос Сандры. «Я так не думаю», – ответил лис, отключая коммуникатор. Выведя на экран прибора клавиатуру, он быстро набрал сообщение и, закодировав его личным кодом, сбросил на специальный адрес. Минут через пять коммуникатор снова загудел. На этот раз с ним вышел на связь бывший сослуживец, занимавшийся этим делом. «Что у вас случилось?» — спросил он, не тратя времени на приветствие. «Они снова требуют встречи Разве вы не задержали их?» «Пока нет. Нам нужен главарь, а не тупые торпеды. Соглашайтесь на встречу». «Еще чего. Главарь на эту встречу не придет. Так что решайте проблему, или я просто сдам вас», — решительно пригрозил старый лис. Отлично зная структуру и устройство своей конторы изнутри, он понимал, что к его угрозе отнесутся серьезно. Провал операции означал наказание для всех, кто в ней участвовал. Ему же, как гражданскому лицу, уже исполнившему свой долг, ничего не грозило. Даже то, что он когда-то имел прямое отношение к конторе, не давало никому права использовать ее в разработке опасных преступников. Не торопитесь принимать решения. Нам пока нечего им предъявить. Нужно что-то посерьезнее голых формул. Быстро ответил его собеседник, пытаясь разрядить обстановку. «Это ваша проблема. Я уже сделал все, что мог. Совать голову в пасть крокодилу я не стану», ответил старый лис и отключил коммуникатор. Но едва он успел сделать глоток уже остывшего кофе, как прибор загудел снова. Вздрогнув, старый лис с подозрением покосился на него и, отстаив чашку, нехотя нажал на кнопку ответа. «Слушаю». «Добрый день, мистер Улири», послышался бархатный баритон, И старый лис понял, с кем имеет дело. Не сказал бы, что он добрый, проворчал старый лис, собирая волю в кулак. Понимаю вас. Сандра сообщила, что вы отказались встретиться с ней, мотивируя это тем, что она, возможно, действует без моего указания. Это так? Все верно. У меня нет ни одной причины верить ей на слово. А с учетом того, что она и остальные ваши головорезы мечтают перерезать мне глотку, сами понимаете, встречаться с ними у меня нет никакого желания. Как говорится, своя шкура дороже. Я рад, что вы так откровенны, мистер О'Лири, и тем не менее я вынужден настаивать на этой встрече. Зачем? Что я могу вам сказать такого, чего нельзя сообщить в нынешнем разговоре, а главное, какая мне от этого выгода? Затем, что вы отправитесь с моими людьми туда, где были обнаружены столь интересные растения, и покажете место, где их собирали. Согласитесь, что подобно не сообщишь в простом разговоре по коммуникатору. А выгода у вас одна. После возвращения вас оставят в покое, а главное живым. Надеюсь, вы не станете возражать, что это много. Очень много. У вас даже появится возможность беспрепятственно тратить заработанный не совсем праведным трудом деньги. Так вы согласны? А каковы гарантии, что та же Сандра не кинется перегрызать мне горло сразу после того, как я выведу ваших людей на место? Приказы приказами, но она и ей подобные очень часто поступают под действием сиюминутной прихоти. Приятно иметь дело с профессионалом. Гарантия – мое слово. К тому же вы умудрились произвести на Сандру впечатление своей прозорливостью и умением выстраивать логические цепочки на основе небольшого количества точных данных. Поздравляю, на моей памяти это случилось впервые. Ваше слово, безусловно, весомый аргумент, но в симпатию этой женщины я, простите, не верю. Она слишком эгоцентрична для подобных чувств. Но, но, мистер Олири, не стоит так обижать бедную девушку. Согласитесь, ведь ее ярость можно понять. К тому же в ее глазах вы всего лишь наемник. Тот, кто выполняет свою работу за деньги. Это несколько примеряет ее с вашими связями. А теперь давайте говорить серьезно. Завтра вы должны приехать на стоянку Глидеров, расположенную у космопорта на Нью-Лондоне. Если вас там не будет, я буду вынужден дать команду на очень суровые меры. «Меня там не будет, потому что я сейчас нахожусь совсем на другой планете. До указанного вами места мне придется добираться двое суток», быстро ответил старый лис. «Вот как и где же вы?» «Это не важно. Наоборот, это очень важно. Если вы находитесь на частной планете, то это еще лучше. Мои люди заберут вас оттуда, не привлекая ненужного внимания». «Пусть они ждут меня на переходе Нью-Вашингтона через сутки, так будет лучше», подумав, ответил старый лис. почему Тут же последовал вопрос. «У меня появилось странное ощущение, что за нашими перемещениями наблюдают. Кто, не знаю, но склоняюсь к мысли, что один из ваших людей или опознан, или просто стучит». «Вот как? А может, это ваши проделки, мистер О'Лири?» ответил собеседник, и у старого лиса явственно начало замерзать ухо, настолько сильно понизилась температура его голоса. «Я похож на идиота, да заодно знакомство с вами я замучаюсь оправдываться перед своими бывшими заслуживцами. Именно поэтому я пытаюсь держаться от вас подальше. Подобные выходки мне не простят». «Логично. Предателя нигде не любят. Но с чего вы взяли, что за вами наблюдают?» «Несколько раз замечал одну и ту же машину в разных местах. Да и чутье, знаете ли, у меня еще работает. Впрочем, решать вам. Я уже все сказал». «В предательство я не верю, а вот опознать одного из моих людей могли. Это я вполне допускаю», – задумчиво протянул его собеседник. «Хорошо. Пусть будет так, как вы говорите. Через сутки на Нью-Вашингтоне. Надеюсь, вы не разочаруете меня и приедете». «Придется», – нехотя проворчал старый лис и отключил прибор. Набрав номер, с которого ему звонил сослуживец, он дождался ответа и, недолго думая, скороговоркой сказал. Через сутки на переходе Нью-Вашингтона. Если вы их не возьмете, я выхожу из игры. Не дожидаясь ответа, он отключился и, раздраженно бросив на стол купюру в два кредита, вышел из кафе. Поймав такси, он велел отвезти себя в космопорт и, откинувшись на спинку сиденья, задумался. Оказаться в логове террористов с голыми руками – не самая приятная перспектива. Но кто мешает ему ложить среди своих вещей пару керамических ножей? Ведь этим оружием он тоже владеет. Впрочем, против десятка отъявленных головорезов-фанатиков у него шанса почти не было, как и у любого другого. поразмыслив старый лист решил положиться не на оружие, а на собственную сообразительность и умение сталкивать противников лбами. Сейчас это было его единственное оружие, которое никто не сможет отобрать или повредить. Взяв билет до Нью-Вашингтона, он переночевал в отеле рядом с космопортом и с утра, закупив теплые вещи, отправился на посадку. Теперь ему нужно было за всех сил держать себя в руках, чтобы не вцепиться в горло кому-нибудь из той своры, с которой ему предстояло долгое путешествие. Еще через сутки, оказавшись на переходе, старый лис прошел в центральный зал ожидания и, подойдя к стойке регистрации чартерных рейсов, задумался. Он должен был как-то объявить о себе, но, не зная ни имен, ни судна, на котором ему предстоит ехать, сделать это невозможно. «Собрался сменить маршрут, лисенок?» – пропели рядом – Элис, обернувшись с мрачным удивлением, рассмотрел стоящую перед ним Сандру. «Хорошо выглядишь», – не удержавшись, – констатировал он. Девушка действительно выглядела с ног Легкое платье из паучьего шелка длиной едва ли до середины бедра, да еще и с боковым разрезом практически ничего не скрывало от любопытных мужских взглядов. Сандалии на высоком каблуке и декольте, из которого девушка запросто могла бы вывалиться, довершали картину. Умело наложенный макияж делал взгляд девушки загадочным и манящим. «Спасибо, я знаю», — усмехнулся она в ответ. «Только зачем так привлекать к себе внимание? Я думал, на вашей миссии должна быть тайной». «Хочешь поучить меня правилам соблюдения маскировки?» — иронично усмехнулась Сандра. «Красивая пустоголовая девчонка подцепила старейшего плейбоя и держится за него всеми конечностями, пока он не спустит на нее все денежки. Как тебе прикрытие?» Вполне жизненно. Только ты упустила тот факт, что на этом переходе в основном бывают бизнесмены. Деловые люди, едущие по служебным делам. Это не курортная планета. Знаю. А кто сказал, что мы не едем в отпуск? Ладно, это ваша проблема. Лучше скажи, что у вас за корабль, кто в команде и у всех ли есть теплые вещи. А не много ли вопросов, лисенок? Насторожилась Сандра. Нет, и поверь, я задаю их не просто так. Спокойствие? Планета с тяжелыми условиями пребывания. Холод почти круглый год, так что все это не просто любопытство. Не беспокойся, мы хорошо подготовились, загадочно усмехнулась Сандра. Надеюсь, не хотелось бы снова возвращаться туда. Скажу вам откровенно, не самое приятное для пребывания цивилизованных людей место, особенно для тех, кто привык жить в тепле. Вот как? А кто тогда, по-твоему, те, кто живет там постоянно? С мрачным интересом спросила она. Поселенцы готовы добровольно принимать такие условия жизни. Корпорация набирала их через свою рекрутинговую компанию. Добровольцы – ссыльные преступники, осужденные за нетяжкие преступления. В общем, не самые добропорядочные граждане своих стран. Короче говоря, галактический мусоросборник. Куда вы отправляли тех, кто чем-то не устраивал правительство? Решительно констатировала Сандра. мне бы так не сказал. Выезд с планеты был разрешен любому, кто имел возможность оплатить свой перелет. А я слышала другое. Да, последний куратор планеты оказался слишком жаден и принялся наводить на планете свои порядки. Пришлось срочно вмешаться, но было слишком поздно. В дело вступили люди из службы безопасности Российской империи. Результат вам известен. Хочешь сказать, что ты пытался отменить приказы того, кто принялся выжимать из поселенцев все соки? Удивилась Сандра. Конечно. А что тут удивительного? Не понял старый лис. Поселенцы жили и работали на этой планете без малого четыре сотни лет, а бунты начали вспыхивать на ней только после назначения куратором этого дурака. Любому понятно, что бунт – это прежде всего убытки для корпорации которые никому не нужны. Гораздо лучше, когда люди спокойно работают и приносят прибыль. «Тогда почему вы не пытались разобраться в проблемах, из-за которых возникали бунты, а просто давили их при помощи наемников?» – спросила Сандра все больше мрачнее. «Я уже говорил, куратором планеты оказался жадный дурак», – пожал плечами лис. «Думаю, нет нужды объяснять, что такие люди есть везде, в любой, даже самой маленькой конторе». «Может и так», – задумчиво проворчала Сандра. «Ладно, пошли на яхту, нам пора отправляться». «Вам уже известен маршрут?» «Я же сказал, не беспокойся, у нас все отлажено. Сейчас погрузимся и прямым ходом к твоим угодьям», – ответила девушка и танцующим шагом направилась к шлюзу. Они сидели за столом, не спеша попивая калд, напиток из кустов, произрастающих на ксении который нужно пить горячим. Но по мозгам эта штука била не хуже алкоголя мягкотелых. В этом Алькас убедился, заметив, как заблестели у изгоя глаза и покраснела кожа на лице. Но на упорство изгоя его состояние никак не повлияло. Собутыльники сидели за столом уже третий стандартный час, а дело все не клеилось. Понимая, что даром теряет время, Алькас в очередной раз разлил по медным бокалам калт и, вздохнув, устало спросил. Так почему ты не хочешь вмешиваться в это дело? Чего ты боишься? Вы правы. Боюсь. Я боюсь этих людей. Они убивают быстрее, чем мы с вами успеем сделать глоток этой штуки, ответил изгой, указывая на бокал. Но почему они станут тебя убивать, не унимался Алькас? Я же сказал, они никому не верят, понимаете, никому. Но ты же сам сказал, что они иногда торгуют. «Сказал. И что? Никто не скажет, с чего вдруг они взбесятся и начнут палить во все, что движется. Жизнь у них такая. Во всех странах Лиги Наций они объявлены вне закона, и любой полицейский имеет право арестовать и убить каждого из этих людей». «И что тогда делать? когда быть нужное оружие?» – перефразировал свой вопрос Алькас. «Единственное, что я могу предложить, это попытаться решить этот вопрос с ними вам самому». «Как это?» – растерялся Алькас. «Я сведу вас с нужными людьми, они выведут вас на тех, у кого есть то, что вам нужно». «Но ведь я очень сильно отличаюсь от вас», — продолжал недоумевать Алькас. «Так это и хорошо. Увидев вас, они точно поверят, что вы не из полиции». «Хочешь сказать, что моя внешность будет гарантией твоей безопасности?» — не поверил ему Алькас. «Она будет гарантией вашей безопасности, потому что я к этим психам и близко не подойду», — решительно ответил изгой. «Ну как я попаду туда?» Ведь наш корабль слишком отличается от ваших. Я отвезу вас туда. Отвезу и верну обратно за определенную плату. И какую плату ты потребуешь за такое путешествие? Громко спросил Верховный, входя в каюту, как обычно. Без стука. Он сам предложил. По весу. По его весу. Хитро прищурился пират. Это смешно. Презрительно фыркнул Верховный. Пожалуй, мы можем воспользоваться помощью одного из тех, кто сидит в рабских загонах добавил он, поворачиваясь к Синоброну. «Эй, при тут загоны?» быстро спросил пират, моментально напрягшись. «В наших рабских загонах сидит почти три сотни бывших изгоев. Думаю, среди них найдется парочка тех, кто знает этих террористов». «Вы блефуете?» растерян пробормантал пират. «У вас не может быть пиратов в загонах». «Увы, но они есть», фыркнул Верховный. «Твое предупреждение о возможном нападении на наш корабль из-за металла оказалось пророческим». Они вправду напали, но они не знали, с кем имеют дело и оказались в загонах для рабов. А их корабли сейчас пришвартованы у нашей орбитальной крепости, так что Ксеноброн может смело заканчивать этот разговор. Теперь мы сами справимся», — продолжал напирать Верховный. «Не могу в это поверить», — покачал головой пират. «Хотите полюбоваться на своих знакомых? Это можно устроить. Достаточно просто спуститься на несколько уровней вниз», — пожал плечами Верховный. «Похоже, вы не шутите», – проворчал пират, глядя на него неверящим взглядом. «Я не умею шутить. Во всяком случае, так, как делаете это вы, люди». «Хорошо. Ваша цена», – сдался изгой. «Ты отвезешь нас обоих к своим друзьям, сведешь с ними и, дождавшись нас с оружием, отвезешь обратно, туда, где мы сможем пересесть на наш корабль». «Нас?» – растерян переспросил Алькас, не веря собственным ушам. «Нас?» Ты не знаешь, что именно нам нужно и как это проверить и обучать тебя будет слишком долго. К тому же весь металл находится в ведении техножрецов. Не забывай, меня отправили с тобой не только как верховного техножреца линкора, но и как специалиста по различной технике мягкотелых. Я знаю, что именно нам нужно как это отличить от пустого набора проводов. Или ты так загордился, что хочешь забрать всю славу добытчика себе? Просмеялся Верховный. А как же корабль? Ведь вы верховный техножрец линкора. «Меня есть кому заменить. Эта миссия важнее», – вздохнул Верховный. «Так вот, ты вернешь нас обратно с оружием и получишь три слитка металла, каждый весом в одну саблю. За такое простое дело это очень щедрая награда. Но если ты начнешь спорить и торговаться, я отправлюсь вниз, искать тебе замену». «Хорошо, я согласен. Где и когда я должен буду забрать вас?» – решительно кивнув, спросил пират. «На окраине нашей системы, там, где мы выкупали у тебя рабов». Надеюсь, твои навигаторы сумеют его найти. Точка отмечена в навигационном компьютере, кивнул пират. Как долго вас ждать? Два стандартных месяца, быстро ответил Верховный. Я буду там, покорно кивнул пират и, поднявшись, медленно побрел к выходу. Приказав вестовому проводить гостя до шлюза, Алька свернулся в каюту и, присев в кресло, устало спросил. Думаете, у нас получится? Это известно только духу корабля, вздохнул в ответ Верховный и, помолчав, добавил. Надеюсь, мы вернемся живыми. В любом случае у нас есть приказ, который мы обязаны выполнить. Есть и другие новости, не самые приятные. Патрульный крейсер, проходя мимо пятна, потерял управление и пропал. Обнаружить его не удается. Судя по всему, командир судна решил превысить свои полномочия и единолично попытаться исследовать пятно. Когда это случилось, растерянно спросил Алькас. «Стандартную неделю назад. То, что он решил его исследовать, установленный факт или рабочая версия?» «Считай, что факт, хотя разницы никакой. Все капитаны проходили инструктаж и отлично знают, на каком расстоянии от этой мерзости нужно находиться, чтобы не погубить себя и корабль», — скривился Верховный. «Это верно, но вы сами говорили, что пятно растет. А что, если расстояние, указанное в инструктаже, ошибочно, если данные устарели?» Ты быстро соображаешь, умеешь замечать мелочи, это хорошо. Пожалуй, мы сможем использовать тебя с большей пользой. Оставив растерянного ксеноброна размышлять, что он имел в виду, техножрец вышел из каюты. Появление на орбите странного судна заставило капитана второго ранга Васильева отдать приказ играть боевую тревогу. Экипаж разбежался по местам и уже готовился нанести удар, когда из радиорубки сообщили, что неизвестное судно ответило на запрос. Как оказалось, это был никто иной, как купец первой гильдии Михайлов. На его посудине, по военной классификации судней типа эсминец, находились четыре бывших бойца службы имперской разведки космоса. Едва получив запрос, бойцы дружно ввалились в рубку связи и, вза шеи вытолков связиста торгового корабля, ответили на запрос своими личными кодами. Успокоенный Васильев приказал играть отбой тревоги и, переключив связь на своего диспетчера, принялся вызывать Влада. Дождавшись ответа, едва разглядев угрюмую физиономию разведчика, Васильев не удержался, рассмеявшись, сказал. «Ну и физию у вас, господин майор. Чего такой мрачный?» «Да ладно тебе, балагурить. Опять-нибудь чартер с прибабахнутыми молельщиками появился?» – проворчал в ответ Влад. «Но этот раз новости приятные. Купец пришел, говорит по торговым делам из России матушки, а на нем аж четверо твоих сослуживцев, что называется довеском, или для охраны, не знаю точно. Признавайся, майор». Ты решил всю свою службу сюда перетащить?» «Только тех, кто сам захочет», — улыбнулся в ответ разведчик. «Выясни, у купца челнок есть? Если есть, пусть прямо со станции на поверхность идет. Не будем нужного человека небрежением обижать». «Понял. Даже кошмарить не стану, хоть и озверели мои ребятки со скуки», — усмехнулся Васильев. «Добро. Я его прямо в порту встречу. Там и поговорим», — кивнул Влад, отключая комплекс. До космопорта он добрался быстро, но едва челнок купца успел опуститься на бетон посадочной площадки, как поднялся ураганный ветер и посыпался крупный снег. Встретив гостей у трапа челнока, Влад провел их в здание порта и, усадив в своем кабинете, приступил к знакомству. Точнее, знакомиться ему пришлось только с купцом. Прибывших бойцов он знал еще по службе, так что ими ему предстояло заняться отдельно. Налив всем прибывшим по чашке кофе, Влад уселся за стол и, внимательно посмотрев на купца, сказал «Итак, господин Михайлов, чем могу служить?» «Граф Кудасов сказал, что это вы тут всем заправляете, и по вопросу поставки вашей пушнины в империю мне нужно разговаривать именно с вами. Это верно?» «Да. Вопрос этот вам придется решать со мной. Так что давайте не будем терять времени и перейдем сразу к делу». «С удовольствием. Я и так слишком долго в космосе проболтался. Начну по порядку. Больше всего меня интересует сейчас ваша рыба». «Как это? А миха растерялся в Влад. Такая избирательность могла здорово подкосить все их планы по торговле. «Меха тоже, но рыба сейчас важнее». «Кажется, я понимаю», – кивнул Влад, вспомнив, что сказал Кудасов при последнем разговоре. «Думаю, вы не понимаете», – усмехнулся купец, выделив голосом ключевое слово. «Я готов купить всю рыбу, которую вы решите продать по цене два кредита за килограмм, то есть две тысячи кредитов за тонну». «Пять», – не задумываясь, ответил Влад. И не рассказывайте мне, что вам будет трудно продать ее по 10 в Империи или любой другой стране Содружества. Уже сейчас многие рестораны вынуждены вносить изменения в свои меню. Бесперебойная поставка рыбы эксклюзивно – это золотое дно. Или я не прав? Да. Я думал, что оторванность от цивилизации означает именно оторванность. Три! – протянул купец, оглаживая густую ухоженную бороду. Четыре с половиной, ни копейкой меньше. Нам проще вообще ее не ловить, чем отдавать по бросовой цене. Уступил Влад, решив стоять на этой сумме насмерть. «Бог с вами. Пусть будет четыре с половиной», – подумав, кивнул купец. «Сколько рыбы вы готовы продать прямо сейчас?» «Нужно уточнить в рыбацких поселках. Мы знали о вашем приезде, но не стали поднимать шум раньше времени. Решили, что сначала нужно утрясти все финансовые вопросы», – ответил Влад. «Вы, это, надеюсь, вы не про себя во множественном числе?» – с улыбкой спросил купец. «Я еще в своем уме», – усмехнулся в ответ разведчик. «Как только погода успокоится, я свяжусь с людьми и сообщу вам результат. Может, у вас есть какие-нибудь особые пожелания по товару?» «Как вы храните улов?» – тут же уточнил Михайлов. «В леднике. Рыба отлавливается, сортируется и потом перегружается в ледник. А что вам нужно, живая?» – быстро переспросил Влад внутренней холодея. «Нет-нет, живой возни слишком много. Мороженое в самый раз будет. Тем более, что вы ее замораживаете только что выловленной». «Именно. Впрочем, по-другому здесь и не получится. На этой планете зима девять месяцев в году стоит. Лето местное с иной зимой на какой-нибудь курортной планете перепутать можно», – улыбнулся Влад. «Вот и прекрасно. Значит, на то мы порешим. Четыре с половиной тысячи кредитов за тонну рыбы. Весы у меня с собой, а расчеты я готов производить на любых условиях. Мне все равно». «Имперский казначейский банк. Номер счета я вам сообщу. Но у меня будет к вам предложение». Часть суммы вы переводите деньгами, а часть товарами, список которых я вам передам. Судно вам все равно суда гнать, так лучше не впустую. И вот еще что. Я передам вам координат одного вольного перевозчика, можете использовать его судно. Оно для наших условий очень подходит. Годится? Вполне, подумав, кивнул купец. А что за товары? Если это бакалеи и другие продукты, так я готов вообще по бартеру работать. Мои магазины по всей империи известны. Товар поставляю только качественный по низким ценам. «Это интересно. Прикажите скинуть мне реестр ваших цен. Пока рыбу вам собираем, глядишь, и решим чего», – осторожно ответил Влад. Ему совсем не хотелось отдавать всю поставку товаров в руки единственного купца. Слишком велик был риск попасть в зависимость. Словно прочтя его мысли, купец вздохнул и, махнув рукой, решительно ответил. «Давайте говорить откровенно, господин майор. Мне граф Кудасов сразу сказал, что один из местных руководителей – человек из его службы». Так что сами понимаете, дурить вас у меня никакого резона нет, себе дороже. Ваша служба много неприятностей доставить может, но и бесплатно работать тоже не хочется. Поставку товаров я вам гарантирую, что называется собственной головой. Ну и вы уж будь так добры, никому другому мой заказ не отдавайте. По рукам, решительно кивнул Влад, вздрагивая от собственной наглости. Вы с нами честно, и мы к вам с открытым забралом. Регулярные поставки нам важнее, чем случайные прибыли один раз. «Договорились. А что по мехам?» – сменил тему купец. «А что по мехам?» – не понял Влад. «Как вы предпочитаете продавать? Сырьем или выделкой?» «Скажу сразу. Выделка ваша ценится в содружестве очень серьезно. Но после ухода корпорации у многих могут возникнуть сомнения, что качество мехов останется на прежнем уровне. Сами понимаете, это важнейшая составляющая цены любого товара». «Останется. Все меха здесь и вы делали с нашими мастерами». В этом деле корпорация выступала только как посредник между планетой и покупателями. Вот это здорово. Значит, Соболя по 120 за шкурку возьму, куницу по 100, а норку по 90. 200 кредитов за любую шкурку. Так проще, решительно ответил Влад. Помилуйте, господин майор, это же грабеж, возмутился купец. Грабеж будет, когда скажу 350 за шкурку, а пока это только торг усмехнулся в ответ Влад. Ладно. Двести кредитов за каждую выделанную шкурку. Быстро согласился Михайлов, и разведчик, не удержавшись, рассмеялся. Вот никогда не умел торговаться. Говорили мне, любую названную цифру умножай на три. По триста точно бы не взял, покачал головой купец. Но раз так, еще пятьдесят за штуку накину. Бог с ним. Тут уже не цена, а имя важно. Эксклюзив – это не шутка. Здесь марку держать надо. По рукам, быстро кивнул Влад. Двести пятьдесят за выделанную шкурку и все, что добываем, ваши. «Не пожалеете господин майор, я добра не забываю», многообещающе ответил купец, медленно поднимаясь и протягивая ему руку. Пожав ладонь, оказавшуюся неожиданно крепкой, Влад улыбнулся и, смущенно пожимая плечами, сказал, «Нужно бы вас в гости пригласить, обмыть это дело, да у нас с хорошими напитками проблема, вообще ничего нет, в смысле спиртного». «Вот первую партию товара загрузим и отметим», рассмеялся в ответ купец, «привезу из запасов». — А заодно и про поставки мяса поговорим, — добавил Влад. — Об этом в следующий мой приезд говорить будем. Нужно сначала рынок сбыта найти, — очень серьезно ответил Михайлов. — Ну, мне пора. Коды у вас есть, как только что-то узнаете, дайте знать. Обязательно, — кивнул Влад и, сделав сослуживцам знак ждать его здесь, отправился провожать купца к челноку. Вернувшись в кабинет, он устало опустился на стул и с грустной улыбкой, посмотрев на старых знакомых, проворчал. — Вот ж не думал, что на старости лет в купцы заделаюсь. «Да ладно тебе прибедняться», – отмахнулся один из мужчин. «Зато хоть какая-то определенность в жизни есть. Незнаемые, что ты тут заправляешь, не знаю, что и делали бы. Как жили что имеем, сам знаешь. А тут вроде как и жизнь личную наладить, говорят, можно». «Можно, мужики, точно знаю. Народ тут простой, патриархальный, цивилизации особо не развращенные. Так что жить можно. Тяжело, конечно. Индустрия на уровне лома, кувалда и какой-то матери. Так что в основном все на своем горбу». «Можно подумать, на службе по-другому было», – фыркнул один из разведчиков. «Да место дотащили, а там как бог на душу положит. И опять же, все на своем горбу. Так что не привыкать. Куда селить будешь?» «А вот этот вопрос не я решать буду. Сейчас отвезу вас к одной женщине, она тут вроде местной свахи, верховного советника мирового судьи в одном флаконе. Вот она и решит, куда вас расселять. Думаю, вдов на вас всех хватит, но будьте готовы к серьезному допросу». «О как! Сходу в Ермо запрягает!» – рассмеялись разведчики. В общих чертах объяснив им образ жизни, условия и обычаи на планете, Влад вывел приятелей в коридор и, закрыв кабинет, повез их в поселок. Как оказалось, их встреча на летном поле не прошла незамеченной, и Дженни уже знала, что ей придется обеспечить жильем сразу четверых Чичаку. Впрочем, это не помешало ей с пристрастием допросить каждого из прибывших и определить на постой в разные дома. Сам Влад, сдав сослуживцев с рук на руки, отправился домой. Ему еще предстояло связаться со всеми поселениями на побережье выяснить, сколько рыбы у них заготовлено. Благо все эти поселки теперь были обеспечены связью и в каждом из них проживало несколько боевых пенсионеров. Мишель, едва услышав о том, что продажа их основной продукции начала обретать вполне осязаемые черты, недолго думая приказал всем промысловикам в срочном порядке увеличить добычу меха и рыбы. Не ожидавший такого энтузиазма, Влад попытался осадить доктора, за что получил очень серьезный нагоняй. «Ты хоть понимаешь, башка дубовая», – вопил Мишель, – «что нам нужно в срочном порядке налаживать на планете буквально все. От инфраструктуры до медицинского обслуживания. На все это огромные деньги нужны, а взять их нам, кроме меха и рыбы, больше негде». Вспомнив, что так и не успел сообщить ему о найденных Ильей алмазах о руде, Влад устало покачал головой, вздохнув, ответил. «Хватит визжать. Лучше меня послушай. Есть у нас еще одна статья доходов, которая все остальное раза в четыре перекроет. Но говорить об этом нужно с глазу на глаз. Дело серьезное». «Ты сейчас говоришь, что он у тебя в кармане лежит карта месторождения природных алмазов или урановых рудников?» Фыркнул в ответ Мишель. «Именно она и лежит», — улыбнулся Влад. «Что?» — завопил доктор, снова теряя самообладание. «Что слышал? И перестань орать». Я оглохну скоро от твоих воплей. Лучше думай, кого мы можем на добычу камней поставить. Есть одна идея, — помолчав усмехнулся Мишель. Боюсь только, что ты меня сейчас снова извергом назовешь. договори уже, — отмахнулся Влад. Можно подумать в первый раз. На тяжелую работу твоих пенсионеров поставим, а породу перебирать подростков посадим. Поставим там ангар, чтобы не мерзли, и пусть работают. Все равно без дела по поселкам болтаются. «Эксплуатация детского труда. Так и норовишь меня под статью подвести», – задумчиво протянул Влад. «А что делать? Народу нас сам знаешь раз-два и весь счет. Специалистов и того меньше. Всех ветеранов на охоту по крупному зверю отправлять рискованно. Сам, говоришь, разговор на эту тему только в следующий приезд купца состоится. И вот и выходит, что ради налаживания общей жизни кое-кому придется потрудиться. Но не станешь же ты женщин заставлять породу дробить?» «Женщин, значит, нельзя, а подростков можно!» – рассмеялся Влад. «Да им только дай чего-нибудь расколотить или сломать!» – усмехнулся Мишель. «Погоди, не еще ссориться буду, кто больше камней собрал. А маски и подходящую спецодежду я им придумаю. так что, согласен?» «Можно подумать, у меня выбор есть». «Вот и отлично! Значит, запрягать своего гиганта, пусть готовится работников принимать». «А что с оставшимися сектантами делать будем?» – вспомнил Влад. «А что с ним поделаешь?» – пожал плечами Мишель. Сидят в своих пещерах и нос на улицу не высовывают. Охотники говорят, оттуда то вой то плач раздается. Ума не приложу, куда их девать. Может, по поселкам разогнать? Расселить подальше друг от друга и пусть работают? Жрать захотят, начнут шевелиться? Ну, с женщинами в этом плане проще. Их развести по поселкам можно. К твоим же пенсионерам в прислугу определить, например. А вот что с теми кастратами делать? Они же немые, да еще и упрямые. Вы с их складов все вывезли? Задумчиво спросил Влад. «Кроме продуктов и одежды», – кивнул Мишель. «Тогда подождем, когда еда закончится, а потом заберем у них всех детей. Определим их в семьи Один ребенок никого сильно не объест, зато дети под присмотром будут. А взрослых нужно будет сразу поставить в известность, что за воровство будем отстреливать, как бешеных зверей. Хотят есть, пусть работают на общественных работах. На каких придумаем? Пусть вон хоть снег на летном поле кидают. Нет, пусть добывают себе пропитание сами». «Жестко, но честно», — подумав, кивнул Мишель. «А Кастратов потом на добыче грунта используем. Сил там, как у быков, вот пускай и пашут. Благо Илья любому из них способен башку голыми руками уснести, так что особо не забалуют». «Уговорил. Подождем, когда проголодаются», — кивнул Мишель и, попрощавшись, отключил коммуникатор. Оказавшись в крепости, Алька с первым делом отправился на доклад генералу, но, едва войдя в зал совета штаба, растерянно замер. Кресло генерала оказалось пустым. Обведя сидевших у длинного стола советников, Алькас взял себя в руки и, отвесив положенный поклон, спросил. Кому я могу доложить о выполнении задания? Генерал отправлен в отставку, а нового начальника штаба Верховный Управляющий еще не назначил. Тихо, словно нехотя, пояснил первый заместитель. Но вы можете доложить обо всем нам. До появления нового генерала все вопросы будет решать Совет Штаба Крепости. Это приказ Верховного Управляющего? Настороженно спросил Алькас. "Да, желаете прочесть его лично?" спросил первый заместитель с едва заметной угрозой в голосе. "В этом нет необходимости. Все здесь собравшиеся являются достойными офицерами и опытными советниками. Кому, как не мне, об этом знать?" ведь я служу в этой крепости с момента получения звания офицера. С достоинством ответил Алькас, отвешивая очередной поклон. Напрягшиеся было советники заметно расслабились сообразив, что опальный офицер не собирается устраивать очередной бунт. Выдержав эффектную паузу, Ксеноброн принялся докладывать о выполненном задании ровным спокойным голосом, словно речь шла о рутинном деле. Услышав, что комплекс связи доставлен и техножрецы уже усиленно над ним работают, члены Совета быстро переглянулись и настороженно уставились на Альказа. Не понимая, что означают эти взгляды, Ксеноброн закончил доклад и вопросительно покосился на первого заместителя. Помолчав, тут нервно сжал несколько раз когтистые пальцы и, вздохнув, еле слышно сказал. «Ваш верховный техножрец уже объяснил вам, что именно требуется империя для достижения известных вам целей». «Да, мы говорили об этом, и определенная подготовка к выполнению этого задания уже проведена». «Вот как, вы не теряете времени даром», – не удержался от колкости заместитель. «Я служу своей империей», – жестко отрезал Алькас, не понимая причины его агрессии. «Не сомневаюсь, но из сообщения Верховного Техножреца Крепости следует, что вам придется действовать в одиночку. Это так?» «Не совсем. Со мной будет Верховный Техножрец Энкора. К сожалению, без него мне в этой операции не обойтись. Не хватает технических знаний», – коротко пояснил Алькас. «И как вы собираетесь действовать?» – продолжал допытываться первый заместитель. «Пока не знаю. Точно мне известен только первый этап операции». «Что это значит?» «Только то, что сказал». После того, как мы попадем в систему, населенную мягкотелами, нам придется действовать по обстоятельствам». «Но мы должны знать порядок ваших действий, чтобы знать, что докладывать верховному управляющему», возмутился заместитель. «Сожалею, но мне нечего больше добавить к тому, что уже сказано. Все дело в том, что сразу после того, как мы покинем корабль, все наши действия целиком и полностью будут зависеть от решений поведения изгоя из расы мягкотелых, а их поведение предугадать невозможно». — ответил Алькас, старательно подбирая слова. — Сообразив, что капитан снова прав, первый заместитель невольно скривился и, не удержавшись, проворчал. — Тогда откуда уверенность, что вы вернетесь из этого похода? — А я не утверждал, что обязательно вернусь, — пожал плечами Алькас. — Возможно, мы видимся в последний раз. — И вы говорите об этом так спокойно? — А чего вы ожидали? — не удержавшись, зарычал Ксеноброн. — Что я начну жалеть себя и грызть клинок своей саблей? или ради спасения своей жизни откажусь от предложенной мне миссии, я офицер армии Ксена и буду делать все, что должен делать ради ее спасения. Получив свое звание, я всегда знал, что рано или поздно погибну. Так какой смысл впустую сотрясать великую бездну? Не ожидавшие от него такой экспрессии члены совета замолчали, дружно уставившись на первого заместителя. Понимая, что переспорить упрямо у капитана не сможет, он нехотя поднялся и, тяжело оперевшись на стол, с угрозой ответил. «Вы слишком много на себя берете, Ксеноброн. Никто не смеет повышать голос в зале совета». «Я смею», – прозвучало в ответ, и на пороге зала появился верховный техножрец крепости. Пройдя в центр зала, он повернулся к Альказу и, кивая на дверь, приказал. «Ступай к себе, капитан. То, что будет здесь говориться, не для твоего слуха. А вы, великий совет, замолчите и слушайте меня внимательно». В голосе техножреца Алькас расслышал неприкрытые презрения и угрозу. Сообразив, что оставшись навлечет на себя гнев всех высших офицеров крепости, Ксеноброн поспешил ретироваться из зала. Опыт и чувство такта давно уже подсказывали ему, что дело зашло слишком далеко, и про разнос, который будет устроен в данном повещении, ему лучше ничего не знать. Едва ступив на борт яхты, старый лис едва удержался от ругательства. В коридоре у шлюзовой камеры их Сандрой встретил никто иной, как Исмаил. Одарив Лиса долгим мрачным взглядом, террорист развернулся и, ни слова не говоря, ушел. «Ты ему явно нравишься», — рассмеялась девушка. «Я предпочитаю женщин», — не удержался Лис. что ты этого не заметила, не осталась в долгу Сандра». «Вы не могли этого заметить», — отрезал старый Лис, решив пойти в банк «И почему же?» — не отставала она. «Не нравлюсь?» Мы уже однажды обсуждали этот вопрос, и я ответил вам со всей возможной откровенностью. Не думаю, что нам стоит поднимать эту тему снова. А почему бы нет? Меня, например, она очень занимает, — продолжала настаивать Сандра. Боюсь, я не настроен повторять вам прописные истины. На данном этапе меня больше волнует вопрос, когда ваш бультерьер попытается вцепиться мне в глотку, сейчас или на обратном пути? А ты как думаешь? — лукаво усмехнула женщина. Скорее всего, это случится на самой планете, когда я покажу нужные места. С этого момента я вам больше буду не нужен, а значит, вы сделаете все, чтобы избавиться от ненужного свидетеля. Не плевать, что там ваш хозяин приказал. Главное, это ваша жажда крови, точнее, этого вашего зверя. Ты, конечно, мужик умный, но слишком нервный. Даже Исмаил не рискнет переступить через приказ шефа, несмотря на то, что босс ему многое прощает. Снова усмехнулась Сандра. «Думаю, именно его ваш хозяин и назначил на роль палача. Уж очень выразительный у него был взгляд», – подумав, ответил старый лис, кивая в ту сторону, куда ушел боевик. «Такое впечатление, что ты испуган», – попыталась поддеть его Сандра. «Я не испуган. Я готовлюсь к худшему, при этом надеясь на лучшее. Ладно, делать нечего, так что попробуем пережить это приключение», – задумчиво протянул старый лис. «Что ты задумал?» – вдруг насторожилась Сандра. «А что я могу в таких условиях задумать?» – ответил Ли с вопросом на вопрос. «Я здесь один, без оружия и даже не имею возможности сообщить о вас своим бывшим сослуживцам». «Почему?» – быстро спросила Сандра. «Да потому что меня же первого в терроризме и обвинят. Ладно, пусть будет, что будет. Только предупреди своего друга, что загнанная в угол крыса может быть смертельно опасной». «Ты хочешь его напугать?» – удивилась Сандра. «Нет, таких, как он, трудно напугать». Он относится к той странной категории людей, которая живет только своей идеей. Так что пугать его бесполезно. Да и нечем мне его запугивать. Все козыри у вас. Ну хорошо, хватит философствовать. Пойдем, я покажу тебе твою каюту», – прекратил этот странный разговор Сандра. Подхватив свой чемодан, старый лис покорно проследовал следом за ней вглубь яхты и, войдя в отведенную ему каюту, с интересом огляделся. Ему отвели не лучшую каюту, но и не каюту, обслуживающего персонала. Это было нечто среднее. Такие каюты выделяли менеджерам средней руки, сопровождающим своих боссов в деловых поездках. Сунув чемодан в рундук или по-простому ящик под койкой, старый лиц присел на стол и, устало вздохнув, спросил устоявшей в дверях женщины. «Как скоро взлетаем?» Подготовка уже начата. Дома минут через сорок капитан объявит о готовности. пожала она изящными плечиками. «Я хочу принять душ», – коротко поведал старый лис и, не оглядываясь на нее, принялся раздеваться. Неопределенно хмыкнув, Сандра развернулась на каблуках и, прикрыв за собой дверь, ушла. Бросив одежду на койку, старый лис проскользнул в душевую кабину и, встав под струй ионного душа, попытался привести мысли в порядок. Встретить на судне личного телохранителя говоря террористов он не ожидал. Это означало, что ты араб, имени которого старый лис так и не узнал, придает этому путешествию очень серьезное значение. Говоря о том, что у Исмаила мог быть вполне понятный приказ, лису умолчал о другой возможности. Что все тот же убийца мог получить и другой приказ. Убедиться, что бывший начальник охраны указал точное место добычи сырья, одновременно снимая все это на видео. С таким материалом можно было заставить сотрудничать любого, ведь обвинение в пособничестве терроризму – слишком тяжкая статья, и избежать тюремного заключения по ней очень сложно. Единственное, что могло помочь самому Лису в этом случае – его добровольный выход на своих бывших сослуживцев. Материал по этому делу наверняка уже находится на контроле у высокого начальства, которое старательно ломает голову, как лучше использовать своего бывшего подчиненного. Чего стоит только требование снова отправиться на с этими убийцами? Ведь он давно уже гражданское лицо, и требовать от него подобное означает подвергнуть человека смертельной опасности. Странный шорох в каюте вывел его из состояния глубокой задумчивости. Сгруппировавшись, старый лист резким рывком распахнул дверцу кабинки и, оттолкнувшись от края, бросился на согнувшуюся над его вещами фигуру. Рассматривать кто это у него не было ни времени, ни желания. В подобной ситуации требовалось сходу дать понять этим подонкам, что обращаться с собой подобным образом он не позволит. Сильное тренированное тело опытного бойца врезалось в незваного гостя силой парового молота. Падать старый лис давно уже не боялся, поэтому тяжелый удар плечом отбросил пришельца к стене, заставив тихо охнуть и схватиться за ушибленные ребра. Упав на пол, старый лис моментально извернулся и, одним толчком вскочив на ноги, снова ринулся в атаку. Резкий удар голой пяткой пришелся в голову противника, в очередной раз отбросив его к стене. Не останавливаясь, лис развернулся вокруг своей оси и, моментально сменив ногу, нанес еще один удар. Противник снова охнул и, ударившись головой о переборку, на несколько секунд потерял ориентацию в пространстве. Недолго думая, старый лис изо всех сил ударил его ногой по голени, с каким-то мрачным удовольствием услышав сухой хруст сломанной кости. На этот раз бандит закричал. Громко и пронзительно. Дверь каюты распахнулась, и в проеме появилось сразу двое. Исмаил и Сандра. Быстро отступив к стене, старый лис приготовился подороже продать собственную жизнь. Оглядев разгромленную каюту долгим мрачным взглядом, Исмаил сосредоточился на пострадавшем подручном, своем воем катавшимся по полу. Подойдя к подчиненным, он присел на корточки и одним рывком, разорвав штанину, громко рявкнул. «Заткнись и не дергайся». Покалеченный террорист испуганно замер, словно даже перестав дышать. Быстро ощупав ему ногу, Исмаил выразительно покосился на старого лиса и, качнув головой, тихо сказал «Хозяин прав, когда говорит, что если хочешь чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам. Ну и на что ты теперь годишься? Что с тобой теперь делать?» «Исмаил, это же просто перелом. Любой медицинский комплекс его за неделю вылечит», – пролепетал пострадавший дрожащим голосом. Он явно боялся сидевшего перед ним человека. Только теперь старый лис разглядел, что дрался с молодым человеком, почти мальчишкой. «Просто перелом, говоришь?» – зловеще прошипел убийца. Тогда, может быть, расскажешь мне, что ты будешь говорить, когда тебя спросят?» «Кто спросит, о чем?» – растерян проблем раненый. «Таможенники или пограничники?» «Что ты им скажешь, когда они спросят тебя, как ты умудрился сломать ногу?» Продолжал шипеть Исмаил. «Скажу, что плохо поставил тяжелый ящик, и он упал мне на ногу», – нашелся парень. «Дурак, у тебя раздробление кости, а не простой перелом. Такую травму можно получить, только если наносить ее специально». «Хочешь нам все дело провалить?» – зарычал убийца, хватая парня за отвороты комбинезона и встряхивая так, что у того ли зубы. «Да не будто они придираться. Какое им дело до да какого-то перелома?» – снова заныл парень. «И ты готов мне это гарантировать?» – зарычал в ответ Исмаил, снова встряхивая его. «Исмаил, не надо, пожалуйста, умоляю!» – жалобно вскрикнул парень, прочтя свой приговор в глазах убийцы. Вместо ответа террорист схватил парня руками за голову и одним резким движением сломал ему шею. Старый лист только поморщился, мимолетно пожалев мальчишку. «Пришли сюда парни пусть избавятся от этой падали», выпрямившись, приказал Исмаил, оглядываясь на Сандру. «Сходи лучше сам. Эти ослы считают, что женщина не может отдавать им указания», ответила Сандра, презрительно скривившись. пробормотав что-то по-арабски, Исмаил стремительно выскочил в коридор. Бросив ему вслед быстрый взгляд, девушка медленно вошла в каюту и, посмотрев на старого лиса, ехидно усмехнулась. «Похоже, ты чувствуешь себя вполне комфортно даже без штанов». «Когда речь идет о собственной жизни, штаны значения не имеют», пожал плечами лис и, не обращая на нее внимания, принялся одеваться. «А ты молодец. Сразу видно, что стараешься держать себя в форме. Сухой, жилистый, подтянутый и не скажешь, что давно уже не молод». Одобрительно протянула Сандра, внимательно рассматривая его. Одевшись, Лис ладонью пригладил волосы и, присев так, чтобы видеть вход, сложил руки на столе. «И что будет дальше?» – мрачно спросил он. «Ничего. Этот дурачок не исправился с элементарным заданием и поплатился. К тому же шея ему свернула Исмаила, не ты. Ты его как раз пожалел». В коридоре послышались шаги в каюту вошли трое мужчин. Молча забрав тело, они вынесли его из каюты. Мрачно наблюдавший за ними Исмаил, прикрыв дверь каюты, присел к столу и, помолчав, тихо спросил. «Как ты его засек?» «Услышал шорох одежды», — коротко ответил старый лис, не сводя взгляда с собравшихся террористов. «Бросился на него, надеясь, что это я?» — спросил террорист, кивнув после услышанного. «Нет, я бросился, потому что разозлился». «Если тебе нужно проверить мои вещи на наличие жучков и других устройств, делай это при мне. Я знаю, что там ничего нет». Пожал плечами лис. «Знаю. Это была тренировка», – нехотя ответил Исмаил. «И ты убил его только потому, что он не справился с заданием?» – растерялся старый лис. «Нет, но его травма действительно могла привлечь к нам ненужное внимание. Ты умеешь правильно бить, а опытный чиновник вполне может начать задавать неудобные вопросы». «Так будет проще и чище», – задумчиво ответил террорист и впервые за все время разговора поднял глаза на собеседника. В этот момент старый лист вдруг вспомнил, что чувствует человек, в которого в упор целится из двух штурмовых пистолетов. Взгляд террориста – мрачный, немигающий практически ничего не выражающий и вправду напоминал холодный срез пистолетных стволов. А не проще было оставить его здесь, на переходе, и забрать после возвращения? Спросил Лис, с трудом справившись с собой старательно контролируя голос. «Нет, я уже сказал, нам не нужно постороннее внимание. В любом случае изменить уже ничего нельзя», ответил Исмаил, усмехнувшись одними губами. «А когда ты собираешься избавиться от меня?» Вдруг спросил старый Лис неожиданно для самого себя. Впервые за весь разговор на лице Исмаила промелькнуло что-то человеческое. Что-то вроде удивления, смешанного с насмешкой. — Хороший вопрос, — помолчав, усмехнулся он. — Думаю, ты узнаешь это, когда придет время. — Исмаил, хватит, — одернула его Сандра речи, чем это требовалось. — И ты, и я знаем, что хозяин приказал оставить его живым. Так что перестань нагнетать обстановку и займись делом. Не забывай, за эту операцию полностью отвечаешь ты. — Ты не позволишь мне этого забыть, — фыркнул террорист и, поднявшись, вышел. — Знаешь, лисенок, однажды ты перейдешь черту, и тогда тебя не спасет даже приказ босса. «Исмаил не умеет прощать и ничего не забывает», — устало произнесла Сандра, подпирая подбородок обеими ладошками и задумчиво рассматривая лиса. «Перестань называть меня лисенком. Я давно уже вырос из того возраста, когда с человеком нужно сюсюкать. Я же не называю тебя Сан или деткой или малышкой», — вздохнул лис. «Попробовал бы», — хищно усмехнулась девушка. «Но, если честно, мне нравится так тебя называть». «Чего ты от меня хочешь?» — в лоб спросил старый лис. Ты чего-то добиваешься, но я никак не могу понять, чего именно. А сам как думаешь?» Лукаво усмехнулась она. «Вот только не надо снова про отношения со мной. Прости, но я в это не верю». «Во что именно ты не веришь? В то, что между нами может что-то быть, или в то, что ты можешь быть мне интересен?» «Ни в то, ни в другое. Я уже говорил, что слишком стар для тебя, я терпеть не могу твою работу, и я не верю, что молодая женщина способна заинтересоваться человеком намного старше себя». Устало ответил Лиз, качая головой. Вот как? А если я скажу, что ты интересен мне как мужчина, и как человек, неужели не поверишь? Прости, но нет. Если про человека я еще могу хоть как-то понять, то про мужчину, увы. Ты молода, красива и поклонников у тебя больше, чем нужно. Возникает вполне закономерный вопрос. Что такого ты увидела во мне, чего не нашла в молодых мужчинах? Мудрость и чувство защищенности как когда-то в детстве с отцом», – тихо ответила Сандра после недолгого молчания и, неожиданно вскочив, выбежал из каюты. Не ожидавший такого ответа Лис растерянно пялялся ей вслед, не верь собственным ушам. То, что она только что произнесла, было ничем иным, как признанием в любви. И пусть это была не настоящая любовь, а нечто, схожее с чувством, которое испытывает ребенок к одному из родителей, но искра все же проскочила. Оставаясь за столом, Старый листу посмотрел на захлопнувшуюся дверь, пытаясь понять, что делать дальше. Из оцепенения его вывел голос капитана, по селекторной связи, объявившая о начале отстыковки яхты и выходе в открытый космос. Быстро перебравшись из-за стола в разгрузочный гамак, Старый Лис устроился поудобнее и, прикрыв глаза, подумал. Если решат убить, то лучшего момента и не представить. В этом он был абсолютно прав. У потенциального убийцы вполне хватило бы времени вышибить привязанному к гамаку человеку мозги и добраться до своей каюты. Надежду вселяли только слова Сандры о приказе главного террориста.